Глава 33. После завтрака Гамаш подошел к настоятелю. Он хотел поговорить не о книге песнопений и не о ее цене. Эту тему он решил пока не затрагивать, а кое о чем другом, имеющем неизмеримую ценность для самого старшего инспектора. — Вы связались с лодочником? — настоятель кивнул. — После нескольких попыток брат Симон смог соединиться. Лодочник ждет, когда туман рассеется, но он настроен оптимистически и рассчитывает быть здесь к полудню. — Не беспокойтесь, — сказал отец Филипп, — снова правильно истолковав крохотные морщинки на лице Гамаша, он не подведет. — Мерси, Монпер. Когда настоятель и другие ушли готовиться к следующей службе, Гамаш посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого. Еще пять часов. — Да, лодочник приплывет. Но что он увидит, причалив к пристани? Жанги не появился на завтраке. Гамаш прошел по тихой церкви к дальней двери. Несколько монахов кивнули ему в коридоре. Они выходили из своих келий, направляясь на следующую службу. Старший инспектор заглянул в кабинет приора, но никого там не увидел. Потом он постучал в дверь к бавуару и вошел, не дожидаясь ответа. Жанги лежал на кровати, в той же одежде, что и предыдущим вечером. Небритый, растрепанный, с мутными глазами, он приподнялся на локте, который час... — Почти половина восьмого. Что случилось, жанги Гамаш наклонился над кроватью, и Бувар попытался подняться. Я просто устал. Нет, здесь что-то еще. Он внимательно посмотрел на своего молодого заместителя, которого так хорошо знал. — Ты не принял чего-нибудь? — Вы шутите? Я чистый трезв. — Сколько раз нужно доказывать? — отрезал Бувар. — Не лги мне. — Я не лгу. — Они уставились друг на друга. — Пять часов, — подумал Гамаш. — Всего пять часов. Мы можем успеть. Он оглядел маленькую комнату, но здесь все оставалось на месте. — Оденься, пожалуйста. — И будь со мной к следующей службе в Благодатной церкви. — Зачем? — Гамаш замер. — — Затем, что я тебя попросил. Возникла пауза. Наконец Бавуар уступил отлично. Гамаш вышел, и несколько минут спустя, Бавуар, быстро приняв душ, присоединился к нему в благодатной церкви. Пришел в тот самый момент, когда начались песнопения. Он опустился на скамью рядом с Гамашем, но ничего не сказал. Его разбирала злость. Им тут помыкают, вопросы задают, сомневаются в нем. Пение, как и всегда, началось где-то в другом месте. Отдаленное, но идеальное начало. Потом оно приблизилось. бувар закрыл глаза. Глубокий вдох, сказал он себе, и выдох полной грудью. Он словно вдыхал ноты, вбирал их в самое свое сердце. Они казались более легкими, чем те круглые, черные. У Невм выросли крылья. На сердце у бувара стало легко и в голове легко. Он поднялся над своим ступором, поднялся из ямы, в которую скатился. Он слышал не только голоса, но и дыхание монахов. Дышали они тоже в унисон, глубокий вдох и пение на выдохе, выдох полной грудью. А потом, он даже не понял, когда, служба закончилась, и монахи ушли, ушли все. Бувар открыл глаза, в благодатной церкви стояла полная тишина. И он сидел один, если не считать шефа. Нам нужно поговорить, спокойно сказал Гамаш. Он смотрел не на Бувара, а перед собой. Что бы ни случилось, все будет хорошо. Голос его звучал уверенно, доброжелательно, утешающе. Бувара потянуло к этому голосу. Внезапно он почувствовал, что заваливается вперед, теряет контроль над собой. Скамья скакнула под ним, и он не смог удержаться но тут сильная рука Гамаша уперлась ему в грудь, остановила его, удержала. Он слышал, как знакомый голос зовет его «не Бавуар, не инспектор, Жанги». «Жанги». Он почувствовал, что заваливается на бок, тело его обмякает, глаза закатываются куда-то на затылок. Перед тем, как отключиться, он увидел над собой радугу, почувствовал щекой пиджак шефа, ощутил запах сандалового дерева и розовой воды. Глаза Бавуара открылись, но веки были слишком тяжелы. И они снова закрылись. Арман Гамаш поднял Жанна Ги на руки и поспешил по благодатной церкви. «Не забирай чадо сие! Не забирай чадо сие! Оставайся со мной, сынок!» — снова и снова шептал он, пока они не оказались в лазарете. «Что случилось?» — спросил брат Шарль, когда Гамаш положил Жанна Ги на смотровой стол. Расслабленный и веселый монах исчез. Вместо него появился врач с ловкими, быстрыми руками. Он нащупал у Бувара пульс, приподнял веки. Я думаю, он что-то принял, только не знаю, что. Он лечился от привыкания к болеутоляющим, но вот уже три месяца ничего не принимал. Доктор быстро осмотрел пациента, закатал на нем свитер, чтобы лучше прослушать дыхание. И тут брат Шарль замер и поднял глаза на старшего инспектора. «Какие болеутоляющие он принимал?» — спросил доктор. Аксикадон, ответил Гамаш и увидел озабоченное выражение на лице брата Шарля. После пулевого ранения. Аксикадон ему прописали от боли. «Боже!» — прошептал монах. «Но мы не знаем наверняка, что он принял сейчас. Вы говорите, он чист, вы уверены?» «Я уверен, что он ничего не принимал до нашего прибытия сюда. Я хорошо его знаю. Мне бы стало известно, если бы у него случился рецидив». Похоже, мы имеем дело с передозировкой. Он дышит, и все жизненные показатели в норме. В любом случае доза недостаточна, чтобы его убить. Но неплохо бы узнать, что он принимал. Брат Шарль перевернул Бувара на бок на тот случай, если пациент начнет рвать, а Гамаш обыскал карманы Жаныги. Они оказались пусты. Я сейчас вернусь, сказал старший инспектор, но прежде, чем направиться к двери, он слегка прикоснулся к лицу Бувара. Пальцы почувствовали холод и влагу. Гамаш повернулся и вышел. Длинные ноги несли старшего инспектора по коридору, мимо глазеющих на него монахов. Он посмотрел на часы, восемь. Осталось четыре часа до прибытия лодочника, если туман рассеется. Веселый свет сегодня еще не появился. Солнечные лучи почти не проникали сквозь высокие окна, и Гамаш не видел, проясняется ли небо или тучи сгущаются. Четыре часа. Он покинет монастырь вместе с Буваром. Теперь он точно это знал, будет ли раскрыто убийство или нет. Если доктор прав, то жизни Бувара ничто не угрожает. Но Гамаш знал, что опасность еще далеко не миновала. Он быстро нашел маленький пузырек с маленькими таблетками в маленькой келье Бувара под подушкой. Жанги даже не потрудился его спрятать. Правда, он не предполагал, что потеряет сознание, Не предполагал, что его комнату будут обыскивать. Гамаш взял пузырек через носовой платок. Аксиадон. Только никто буфару его не выписывал. Его вообще никому не выписывали. На этикетке Гамаш прочел лишь название изготовителя, а также название и дозировку лекарства. Засунув пузырек в карман, Гамаш обыскал келью и нашел бумажку в мусорной корзине. Принимать по необходимости и подпись. Он педантично сложил клочок бумаги с гораздо большей аккуратностью, чем требовалось. Остановился у окна, посмотрел на туман. Да, туман рассеивался. Брат Шарль в лазарете занимался бумажной работой и каждые несколько минут проверял состояние Бувара. Дыхание, прежде поверхностное, часто улучшилось, стало более глубоким. Если прежде инспектор полиции был без сознания, то теперь он просто спал — Доктор знал, что он проснется приблизительно через час с головной болью, мучимой жаждой и чувством голода. Брат Шарль ему не завидовал. Монах поднял голову и вздрогнул. В дверях стоял Роман Гамаш. Спустя мгновение старший инспектор закрыл дверь. «Нашли?» — спросил доктор. Ему не понравился взгляд Гамаша. «Нашел. У него под подушкой». Брат Шарль протянул руку, но Гамаш не шелохнулся. Он продолжал смотреть, и монах опустил глаза, не в силах более выдерживать жесткий, тяжелый взгляд полицейского. «И вот еще что я нашел. Гамаш вытащил из кармана бумажку, и монах подошел, чтобы взять ее, но старший инспектор отвел руку. Брат Шарль прочел ее, удерживаемую между пальцами Гамаша, и посмотрел в глаза старшему инспектору. Рот монаха открылся, но он не произнес ни слова. Его лицо побагровело, он снова взглянул на бумажку в руке гамаша, он увидел собственный почерк, собственную подпись, но я не... начал было он, и покраснел еще сильнее. Старший инспектор гамаш убрал бумажку в карман и подошел к бавуару, положил пальцы на шею инспектора, прощупал пульс. Доктор заметил, что движения гамаша заучены, — Естественное для главы отдела по расследованию убийств, который хочет убедиться, жив ли человек или мертв. Потом Гамаш повернулся к доктору. — Ваш почерк? — спросил он. — Да, но... И ваша подпись? — Да, но... — Вы дали бы эти таблетки? Гамаш сунул руку в карман и вытащил пузырек в платке. — Нет, я не давал ему никаких таблеток. Позвольте мне посмотреть. Доктор потянулся к пузырьку, но Гамаш отвел руку в сторону, и монаху пришлось наклониться, чтобы прочесть название. Изучив пузырек, он повернулся, подошел к шкафу с лекарствами и отпрыг его, вытащив ключ из кармана. «У меня здесь есть оксикодон, но только на самый крайний случай. Обычно я его никому не прописываю. Опасная вещь. Все мои запасы можно проверить. У меня есть записи». Посмотрите, что я заказывал, когда и что выписывал, ничто не пропало. Записи можно и подделать. Доктор кивнул и протянул Гамашу маленький пузырек с таблетками. Тот надел очки и прочитал. Как видите, старший инспектор, те же таблетки. Только дозировка и поставщик другие. Я никогда не прописываю большие дозировки. А лекарства мы получаем у дилеров в Драмонвилле. Гамаш снял очки. — Как вы объясните эту записку? Они оба посмотрели на бумажку в руке Гамаша «Принимать по необходимости» и подпись доктора. — Вероятно, я выписывал лекарство кому-то другому, а тот, кто подсунул оксикодон вашему инспектору, нашел эту бумажку и воспользовался ею. — Кому вы назначали лекарство в последнее время? Доктор подошел к своим записям, Но они оба знали, что можно обойтись и без проверки при таком ограниченном количестве потенциальных пациентов и недавно выписанном предписании. Брат Шарль почти наверняка помнил все и без записей. И все же он посмотрел в свои бумаги, потом вернулся. — Я должен попросить у вас ордер на разглашение медицинской тайны, — сказал он. Но они оба знали, что ничего такого не будет, что монах просто оттягивает неизбежное... Хотя ни один из них в этом не заинтересован, к тому же монах больше ни за что не хотел ощущать на себе холодный жесткий взгляд Гамаша. Я выписывал лекарство настоятелю, отцу Филиппу. Мерси. Гамаш еще раз подошел к бавуару и посмотрел на лицо своего спящего инспектора. Он подоткнул под него одеяло и направился к двери. Вы можете сказать мне, что прописывали настоятелю? Мягкий транквилизатор. После смерти Приора у настоятеля пропал сон, а ему нужно было руководить монастырем, и он обратился ко мне за помощью. — А прежде вы прописывали ему транквилизаторы? — Нет, никогда. — А другим братьям? — Транквилизаторы, таблетки от бессонниц, анальгетики. — Такое случается, но я внимательно наблюдаю за пациентами. — Вы не знаете, пользовался ли настоятель транквилизаторами? Доктор отрицательно покачал головой, нет, не знаю, сомневаюсь, медикаментом он предпочитает медитацию, как и все мы, Ну, ему на всякий случай хотелось иметь еще что-то, и вот я написал ему эту бумажку. Арман Гамаш вошел в благодатную церковь и остановился сразу же за дверью, а потом сел на крайнюю скамью не молиться, а думать. Если доктор сказал ему правду, то эту бумажку нашел кто-то и использовал, чтобы создать у Бувара впечатление, будто таблетки, прописаны монахом-доктором. Гамашу хотелось бы убедить себя, что Бувар не знал о том, какие таблетки принимает, но на пузырьке стояли четкие буквы «Оксикодон». Бувар знал и взял пузырек себе. Никто его не заставлял, но кто-то искушал. Гамаш посмотрел в сторону алтаря, который изменился за несколько минут с тех пор, как он сюда пришел, Сверху, словно сияющие акробаты, падали световые лучи. Туман рассеивался. Значит, лодочник приплывет за ними. Успеет ли он, Гамаш, сделать то, что ему нужно? Старший инспектор увидел в церкви еще кого-то. Человек тихо сидел на скамье у стены, видимо, даже не пытался прятаться, но все же не выбрал открытое место. «Доминиканец». На коленях у него лежала книга, и он читал в отраженном свете. И тут старший инспектор с отвращением понял, что он должен сделать. Первое, что почувствовал Бувар, свой рот, громадный рот, обложенный мехом и слякотью. Он открыл его и закрыл. И тут его оглушил звук, шлепающий, чавкающий звук. Такой звук издавал его дед во время еды в последние свои годы. Потом он прислушался к своему дыханию. Оно тоже стало неестественно громким. Наконец он с трудом раскрыл один глаз, другой, казалось, оставался склеен. Сквозь щелочку он увидел гамаша, который сидел на жестком стуле рядом с кроватью. Бувар на мгновение запаниковал. Что случилось? В последний раз Бувар видел шефа в такой позе, когда лежал серьезно, чуть ли не смертельно ранено. Неужели он попал в переделку еще раз?» «Нет, такое невозможно. Теперь он и чувствовал себя иначе. Да, усталость, чуть ли не изнеможения остались, но боль прошла. Хотя в глубине что-то словно завязалось узлом. Он посмотрел на сидевшего неподвижно Гамаша, на носу очки, читает. В прошлый раз в Монреальской больнице Гамаш тоже лежал после ранения. Его лицо потрясло Бавуара, когда он пришел в сознание настолько, что смог воспринять хоть краешек действительности». Лицо шефа было покрыто ссадинами, лоб перебинтован, а когда Гамаш поднялся, чтобы наклониться над Буваром, Жанги увидел гримасу боли, но лицо шефа тут же расплылось в улыбке. — Все хорошо, сынок? — тихо спросил он. Говорить Бувар не мог. Он чувствовал, что снова погружается в небытие, но пока оставались силы, смотрел в эти умные карие глаза, а потом ему пришлось закрыть свои. И вот теперь он смотрел на шефа в лазарете монастыря. Он не видел ссадин на лице Гамаша, и хотя шрам на левом виске оставался и останется навсегда, сама рана затянулась. Шеф исцелился, а Бувар нет. Да что говорить, Бувару сейчас казалось, что чем здоровее становился Шеф, тем слабее он Бувар. Словно Франкер сказал правду, и Гамаш высасывает из него жизненные соки, использует, чтобы потом выбросить за ненадобностью. А на его место поставить Изабель Лакост? Он уже присвоил ей то же звание, что и Бувару но бувар знал что это не так он вырвал гнилую мысль из своей плоти и почти увидел как она полетела прочь от него такие ужасные мысли они всегда с крючком bonjour шеф поднял голову и увидел что глаза Жанги открыты как ты себя чувствуешь он наклонился над кроватью и улыбнулся ты в лазарете жанги попытался сесть и гамаш ему помог они были одни Доктор ушел на одиннадцатичасовую мессу, оставив Гамаша наедине с инспектором. Гамаш поднял подголовник кровати, положил под голову Бувара подушки и помог ему выпить стакан воды. И все без единого слова. Бувар снова почувствовал себя человеком, взгляд его постепенно прояснился, а быстро сменявшиеся воспоминания ускорили процесс. Во взгляде Гамаша он не увидел ни строгости, ни раздражения, ни злости, но шефу требовались ответы. «Что с тобой случилось?» — спросил, наконец, Гамаш. Бувар ничего не сказал, в смятении наблюдая за тем, как шеф залез в карман пиджака и вытащил оттуда носовой платок, потом развернул его. Жанги кивнул и закрыл глаза. Ему стало так стыдно, что он не мог взглянуть Гамашу в глаза. А если бы и смог, то уж посмотреть в глаза Анне точно никогда. Когда он подумал об этом, ему стало так нехорошо, что к горлу подступила тошнота. «Ничего, Жанги, ты просто ошибся, вот и все. Мы отвезем тебя домой, там тебе помогут. Все можно исправить». Бувар открыл глаза. Арман Гамаш смотрел на него без жалости, но с решимостью и уверенностью, что все будет хорошо. И патрон!» — сумел произнести он и даже обнаружил, что верит в свои слова, верит, что и нынешняя беда минует. Расскажи мне, что случилось? Гамаш убрал пузырек и наклонился над Баваром. Я нашел пузырек на прикроватной тумбочке с запиской от доктора и подумал, подумал, что он мне прописал, что ничего страшного, если от доктора. Я решил, что у меня нет выбора. Он посмотрел в глаза шефа и продолжил неуверенно. «Нет, я не решил. Я хотел их принять. Не знаю, почему у меня возникла эта жажда, но они попались под руку, и я стал принимать». Старший инспектор кивнул, давая Бувару, время взять себя в руки. «Когда это случилось?» — спросил он. Бувар задумался. Когда? Наверняка несколько недель назад, месяцев, в другой жизни, вчера днем. Пузырек поставил туда не доктор. «А если не доктор, то кто, как ты думаешь?» Бувар удивленно взглянул на шефа. Ему и мысли такие в голову не приходили, он сразу решил, что пузырек от доктора-монаха. Он отрицательно покачал головой. Гамаш встал и дал Бувару еще один стакан воды. «Есть хочешь?» «Могу принести тебе сэндвич». «Нет, патрон, спасибо, не хочу». Настоятель вызвал лодочника, и тот будет здесь приблизительно через час. Мы уезжаем вместе. А как же расследование, убийство? За час много чего может случиться. Бувар проводил Гамаша взглядом. Он знал, что шеф прав. За час много чего может произойти, и многое может рассыпаться на части.